Руби отлично поработала, согласен. Да, мы знаем теперь, что у Дойла была возможность совершить все эти убийства. Но ведь нужно доказать, что он их действительно совершил. А у вас во всем ворохе бумаг нет ни одной настоящей улики. С тем, что вы собрали, вам даже ордера на арест не выдадут. Я прекрасно это понимаю и хочу только, чтобы вы были в курсе. «Во всем этом есть ведь и положительная сторона. Зная, что нам нужен Дойл, мы не станем тратить время на других подозреваемых». «Согласен. Так что будем продолжать висеть у него на хвосте», — сказал Эйнсли. «Развязки ждать уже недолго, я твердо верю». «А вот по части веры, Малколм, — хихикнул Ноулс, — вы действительно у нас самый большой авторитет». Глава 12 Словно мало было дурной погоды в те три недели, что велось наблюдение за Элреем Дойлом, так в придачу Майами охватила эпидемия кишечного грипп. Многие полицейские не избежали заразы, включая двоих детективов из спецподразделения Хосе гарсио и Сета Уитмана. Их отправили по домам с предписанием соблюдать постельный режим, а у оставшихся в строю сыщиков с лихвой прибавилось работы. Малкалму Эйнсли и Дану Загаки пришлось в тот день отдежурить две смены подряд. Девять часов наблюдения были позади, оставались еще пятнадцать. В шестнадцать-двадцать они сидели в фургоне с маркировкой универмага «Бэрдайнс», припаркованном наискосок от хижины Элрея Дойла на 35-й северо-восточной улице. Дождь лил, не переставая. Из-за этого рано наступали сумерки. В тот день Дойл работал на Оверленд Тракинг и уже в 7 утра отправился за рулем большегрузного трейлера из Майами в Уэст-Палм-Бич и далее в Бока-Рейтон, вернувшись в Майами около трех пополудни после двухсот-километрового рейса в сложных погодных условиях. Три группы наблюдения, включая Эйнсли и Загаки, сопровождали его в поездке. Ничего из ряда вон выходящего снова не произошло. Загаки, правда, в какой-то момент поделился с Эйнсли наблюдением. «Какой-то Дойл сегодня не такой, сержант». «Не уверен, что смогу объяснить, но...» «Он нервничает», — кивнул Эйнсли. «Это было заметно по манере вести машину. А когда он останавливается, то не находит себе места, словно ему необходимо все время двигаться». «И что это значит, сержант?» Эйнсли пожал плечами. «Быть может, наркотики?» Хотя прежде за ним этого не замечалось. Или потому, что он просто псих? Только он сам знает причину. Хорошо бы и нам понять. Хорошо бы. Эйнсли прекратил разговор, но почувствовал, как нервное напряжение нарастает в нем самом. Так с ним бывало, когда он интуитивно понимал, что приближается к кульминации. И вот теперь, проводив Дойла от гаража «Оверленд Тракинг» до дома, Эйнсли и Загаки ждали дальнейшего развития событий. «Ничего, если я от шток вздремну, сержант?» — спросил Загаки. «Конечно, вздремнить. В долгую сдвоенную смену нужно отдыхать хотя бы урывками. Тем более, что Дойл наверняка завалился дома спать после восьмичасового рейса. — Спасибо, сержант. Загаки откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Сам Эйнсли спать не собирался. Он все еще не до конца полагался на молодого детектива и взял его в себе в напарнике главным образом потому, что хотел приглядывать за ним по ходу операции. — Впрочем, надо отдать должное Загаки, — напомнил себе Эйнсли. — Вел он себя безупречно, честно нес службу, по несколько часов сидел за рулем. И все же. Что-то в манерах Загаки ему смутно не нравилось, хотя он не смог бы четко сформулировать, что именно. Наработанный годами опыт подсказывал Эйнсли, что подчеркнутая подобострастность Загаки по отношению к нему —